Глава 8. Годы младенчества Святослава проходили для князя Игоря и княгини Ольги в неустанных трудах и заботах. После неудачного царьградского похода поломались привычные отношения с Византией. Русские купцы, приплывшие следующим летом в Царьград на ладьях однодеревках, терпели всяческие притеснения и обиды, горько жаловались на греков и мало находилось потом желающих совершать это нелегкое путешествие. На княжеском дворе и в селах копились нераспроданные запасы меда, воска, мехов и других товаров, которые раньше без промедления поглощал ненасытный царьградский рынок. Херсонский стратег подзушивал против Киева печенежских князей – и хищные орды все чаще стали появляться в пограничных землях. Конные дружины отгоняли печенегов прочь, но они нападали в другом месте, и набегом не было конца. Каждому было ясно, что корень в злоумышлениях греков, что печенежские сабли куплены на византийское золото. Выход был единственный — еще раз пробовать воевать Царьград. Перед зимним полюдием князь Игорь сказал, «Буду собирать меньше дани, чем в прошлые годы, но накажу старейшинам готовить воев к войне». Нового царьградского похода не миновать, и Ольга на этот раз согласилась с мужем. Время подтвердило справедливость решенного. Новый царьградский поход действительно был необходимостью. Не о чистолюбии и не о месте за поражение шла речь, но о благоденствии Руси. Воедино сошлись мысли Игоря и Ольги, и потянулись месяцы и годы совместных трудов. Светлое время, которое Ольга вспоминала потом с сожалением и грустью. Воевода Свенельд по воле князя отправился к варяжским ярлам нанимать дружину. На погрузили меха, драгоценности, дорогое оружие, цветастые заморские ткани. Ольга не жалела добра. С варягами следовало быть щедрыми. Только щедрость могла обеспечить верность этих жадных искателей чужих богатств. Свенальд возвратился с клятвенными заверениями варяжских ярлов и конунга Хельгу явиться с войском по первому зову князя Игоря. О готовности прислать воев всех, кого удастся собрать, сообщали старейшины Полян, славен, Кривичей, Тиверцев. Другие племена тоже выделяли отряды воинов. Много больше, чем в прошлые годы, было построено ладей-однодеревок. Послы князя Игоря отправились к печенегам, чтобы подарками и посулами склонить вождей на совместный поход против Византийской империи. Сорок кочевых племен печенегов делились на восемь колен, во главе которых стояли князья, именуемые также ханами. Четыре колена печенегов — Кварцепур, Серукалпеи, Вороталмат и Волоцаспон кочевали в степях по левую руку от Днепра, а другие четыре колена — Геазизапон, Гилы, Хоровои и Евдиертим — по правую руку. Великие князья первых четырех колен печенегов, связанные с Херсоном ежегодной взаимовыгодной торговлей и ублаготворенные богатыми дарами, уклонились от похода. Зато остальные вожди приняли послов князя Игоря, взяли предложенное серебро и меха и сами отослали в Киев знатных заложников в обеспечение верности князю русов. Кочевья в степях между Днепром и Дунаем начали готовиться к большой войне. Гонцы князя Игоря могли теперь безбоязненно проезжать через дикое поле. Их встречали как друзей и союзников. Трудно было переоценить важность временного союза с печенегами. Наемная конница восполняла недостаток в конных дружинниках, так заботившей князя Игоря. В дальнем походе конница незаменима. Весной 943 года огромное войско выступило в поход. Дружина князя Игоря и часть воев спустились в ладьях по Днепру, а остальные пошли к Дунаю через степи. По пути к ним присоединялись орды печенегов, и странно было видеть в одном ратном строю из вечных врагов смерда пахаря, сменившего плуг и подсечный топор на копье, и кочевника печенега. Простое перечисление народов и племен, принявших участие в этом походе, было способно устрашить любого. Поляне, славяне, кривичи, тиверцы, варяги, печенеги. Снова херсонский стратик погнал в Константинополь быстроходную тахидрому с тревожной вестью. Вот идут русы, без числа кораблей их, покрыли море корабли. Гонцы болгарских боляр, Дополняли, и суши идут русы, наняли с собой печенегов, нет им числа. Но рать князя Игоря дошли на этот раз только до Дуная. Император Роман дрогнул перед неисчислимым множеством варваров, прислал к князю Игорю вельмож с предложением мира. «Не ходи, но возьми дань, которую брал князь Олег, и прибавлю я еще к той дане. Одновременно другие послы императора поехали к печенежским вождям, повезли ткани паволоки, золота и арабских скакунов, дорогое оружие и тоже предложили мир. В большом шатре, поставленном на одном из островов Дунайской дельты, собралась на свет старшая дружина князя Игоря – бояре, воеводы, княжи и мужи. Предстояло обсудить великое решение – продолжать поход или возвращаться, удовлетворившись прежней данью и заверениями императора Романа в будущей дружбе. Бояре и воеводы были на этот раз единодушны. Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, не бившись, взять золото и серебро и паволоки? Разве знает, кто кому одолеть, нам ли, грекам ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской. Всем общая смерть. Видно, живы были еще у бояр страшные воспоминания о огненном бое, о тяжелых жертвах прошлого похода. И не захотели они испытывать судьбу и воинское счастье. Да и сам Игорь не забыл босфорского поражения. Согласился с дружиной. Быть по-вашему. Если греки дадут золото и ткани на всех воинов, какие есть в ладьях и в пешей рате, объявим мир. Сотник свень сбегал на берег к греческим послам, терпеливо ожидавшим решения совета у своей разукрашенной триеры, и скоро вернулся с ответом Согласны. Бояре и княжи и мужи шумно вывалились из шатра. Оживленные, довольные завершенным делом. Опасный поход оборачивался приятным путешествием по спокойному теплому морю. Как тут было не радоваться? Только Свенельд с сомнением покачивал головой. Выйти в поход трудно, но и из похода выйти тоже нелегко. Князь Игорь оценил мудрость этих слов, когда вечером в его шатер неожиданно пришли к Олунг Хельгу, И ярлы, предводители варяжских дружин. Конунг Хельгу, высокий багровый лиц, и в боевом панцире из толстой кожи, обшитом позолоченными бляхами, начал недовольно Ты, княже, позвал нас на войну, а сам заключил мир. Серебро и меха, которые привезли твои послы, лишь залог, но не добыча. Наши люди не могут возвратиться в свои фьорды с пустыми руками. Ярлы поддержали своего вождя. «Стыдно викингам возвращаться без добычи. Даже дети будут смеяться над викингами. Обратного пути у нас нет». А продолжал. «Если княже сам не хочешь идти дальше, отпусти нас одних. От Мы сами возьмем достойную добычу». И ярлы снова поддержали его. «Возьмем». «Не впервой викингам» на немногих кораблях брать мечом обширные страны и богатые города. Князь Игорь задумался. Ссориться с варягами опасно, их немало в войске, да и молва о том, что он, киевский князь, нарушает свое обещание вознаградить воинов греческой добычей, может сильно повредить в будущем. Кто ему поверит, если снова придется нанимать войско, Но и отпускать Хельгу с его волками-ярлами в греческую землю нельзя. Император обвинит Русь в вероломстве и откажется от мира. Но как уговорить варягов? Им-то ведь все равно в мире или в войне останется Русь. Игорь вопросительно посмотрел на Свенальда, от которого привык выслушивать разумные советы. А Свенальд будто только ждал этого, приблизился к князю, горячо зашептал в ухо. «Добычу можно искать не только в Царьграде. На Хвалынском море тоже есть богатые города. Отошли туда, варягов. Если надобно, я с ними пойду. Тогда Хельгу поверит в наше чистосердечие». Хвалынское море, Каспийское море Князь Игорь сразу оценил мудрость воеводы. Варяжские наемные дружины нельзя держать в бездействии, иначе они, как саранча, пожрут нивы своего нанимателя. А до Хвалынского моря далеко. Путь туда опасен из-за хазара и других воинственных народов. Долгим будет поход конунга Хельгу. А может, и безвозвратным? Благодарно кивнув Свенальду, князь Игорь обратился к варяжскому конунгу, сердито, будто бы даже с обидой на его горячность и несправедливые упреки. «Напрасно ты подумал, конунг, что ваши мечи будут ржеветь в ножнах. Пойдешь с судовой ратью на Хвалынское море. Дам тебе ладьи и припасы, и оружие, и воев отпущу, кто пожелает идти с тобой. С греческим же царем у меня мир нерушим». Конунг Хельгу пошептался со своими ярлами и согласился но поставил два условия. Пусть Игорь договорится с греками, чтобы те беспрепятственно пропустили его войска через Босфор Кемерийский. И еще пусть с ним вместе будет в походе кто-нибудь из знатных княжеских мужей, чтобы все видели, не от себя воюет конунг, но от князя Игоря. Игорь указал рукой на да он пойдет, отрывая от сердца своего. Хельгу, Поклонился удовлетворенный. Через несколько дней ладьи Хельгу и Свенельда покинули Дунайское устье. К варягам присоединилось немало дружинников и воев, решивших искать счастье и добычу в дальних краях. Греческие послы не только пообещали пропустить ладьи через море, но и разрешили заходить по пути в порты Таврики за водой и с припасами. Таврика Крымский полуостров Когда ладьи скрылись за горизонтом, Игорь вздохнул с облегчением. Разве мог тогда князь знать, что в Хвалынском походе завяжется первый узелок древлянской трагедии, погубившей его?